Глава восьмая. Подъем в 7 утра не был любимой частью моего дня, особенно в дни законного отпуска, когда мечтаешь до обеда нежиться в кровати. Пока чистила зубы, пытаясь разлепить тяжелые веки, несколько раз пожалела, что купилась вчера на уговоры Марины. Пожалела еще сильнее, когда попала в жуткую пробку и провела в автобусе полчаса вместо ожидаемых десяти минут. И вишенкой на торте стало столкновение с маленькой девочкой на роликовых коньках, пролившей на меня воду. «Кататься учиться в парках, а не на проходной завода», – пропурчала я, снимая с себя забрызганный пиджак. Мой внешний вид пострадал не слишком, но вот платье на тонких бретелях выглядело не слишком офисно. Пиджак прикрывал неподходящее для работы декольте и закрывал оголенную спину. «Доброе утро, Кира Викторовна! Отлично выглядите!» «Картунков, ты, как всегда, в точку с комплиментами! Рассказывай, что у нас тут!» «Оптимизация завода!» Резво заявил мужчина, спеша за мной по длинному коридору в направлении отдела кадров. Сокращают сотрудников, уменьшают штаб, роботизируют производство. Это ж кто такой умный? Не верю, что Олег Олегович в свои 74 согласился на новшество. Наш директор был мужчиной старой закалки и советского воспитания. Традиции, заложенные еще его дедом, он бережно хранил, оберегал завод от всего нового и современного. Кто-то смеялся над ним. Однако этому человеку удавалось поддерживать высочайшие показатели производства. Точно никто не знает, но Олег Олегович на пенсию собирается. Сердцем у него что-то. Работа нервная, сами понимаете. И что же, новый директор начал работать? с массовых сокращений мужчина пожал плечами осмотрелся по сторонам чтобы не обнаружить никого поблизости и шепнул мне на ухо говорят что какой то московский инвестор приехал завод поддерживать Тогда нужно объяснить ему разницу между поддерживать и разрушать. На этом разговор с помощником я закончила, потому что зашла в свой кабинет, где залежи бумаги были на всех доступных для этого поверхностях. Наш отдел и впрям шел в работу с головой. Никто не отрывал глаз от мониторов, не прохлаждался. Мы сортировали бумаги, подписывали заявления и сверяли данные. Головы гудели ничуть не тише, чем системные блоки шести компьютеров. «Ощущение, что к вечеру мы уволим всех на этом заводе!» — взвыла Марина в снимая карандаш из кружки с двойным эспрессо. Понятия не имею, кто за этим стоит, но человек явно не блещущий умом. Из пятнадцати конструкторов нужно сократить 10. У нас завод или пекарня тут будет. «Все, с меня хватит», — твердо сказала я, откатываясь на офисном кресле от стола. «Сейчас же иду к директору, кем бы он ни был, и выясняю, что за чертовщину этот человек творит». С боевым настроем и двухкилограммовой пачкой заявлений я отправилась на второй этаж в восточное крыло, чтобы разобраться с кем-то, возомнившим себя самым умным. Конечно, мои взгляды не были консервативными, я понимала, что рано или поздно завод настигнут реновации. Но модернизировать что-либо нужно постепенно, а не увольняя разом половину сотрудников. Если наш директор по какой-то причине не может отстоять интересы завода, это сделаю я. Добрый день. После тактичного стука в дверь я вошла в кабинет. Кира Викторовна, ведущий специалист по подбору персонала. «Очень приятно, Кира Викторовна. Ярослав Павлович, владелец акций завода. Из-за большого дубового стола поднялся статный мужчина, лет сорока, и протянул мне руку. За несколько мгновений небрежным взглядом я оценила его харизму и внешнюю привлекательность. Однако хватка от этого человека веяла стальной. У вас какой-то вопрос? У меня порядка ста вопросов и такое же количество уволенных сотрудников». Я водрузила на стол свою ношу и без приглашения присела. «Вы, конечно, начальник, но...» Я не успела договорить, потому что за моей спиной хлопнула дверь. Интуитивно повернувшись, я буквально изменилась в лице. Передо мной стоял Саша, опустивший взгляд в бумаге. «Яр!» Тут все одна большая задница. Документация, протоколы по... Па... «Кира?» Мужчина наконец-то соизволил обратить на меня внимание. Он явно был удивлен не меньше моего. «Что ты тут делаешь?» Озвучила я вполне логичный вопрос. «Теперь вроде как владею», — неуверенно ответил мужчина. Пазл в моей голове никак не складывался. Я смотрела то на кипу бумаг, принесенных с собой из отдела, то на нового знакомого в лице Ярослава Павловича, то на Сашу. И в конце концов родилась здравая и, кажется, верная мысль. «Так это вы! Вы новые владельцы завода, которые стоят у руля этой ерунды!» «Боже!» — я схватилась за голову и соскочила с места. «Ты казался мне таким хорошим, честным!» «А оказывается, не ведя и глазом рушишь человеческие судьбы!» «Да этот завод! Он старше тебя в несколько лет! Эти люди преданы своему делу!» Я ткнула пальцем в кипу документов. «Ужасно! Просто ужасно! Нет, я не собираюсь быть соучастницей! Я увольняюсь сейчас же!» «И ты меня больше не увидишь! Никогда!» Я устремилась вон из кабинета, но была поймана за руку. Саша ощутимо, но не крепко перехватил запястье, при этом не изменившись в лице. «Стоять!» — произнес он лаконично. «Ярослав Павлович, можно нам с Кирой Викторовной буквально пару минут?» «Если ты потом расскажешь, что только что произошло!» Посмеиваясь, мужчина поднялся из-за стола, застегнул пиджак и покинул кабинет. Саша все еще удерживал меня за руку и не спешил смотреть в глаза. Он будто выжидал чего-то. «Присядь!» Прозвучало наконец, и я, повинуясь, опустилась на стул. Мужчина стоял еще несколько секунд, осматривая меня оценивающим взглядом. Смотреть на него я почему-то стеснялась. «Кира Викторовна, удивительно, что я знаю, что на вас нет верха белья». Одной фразой этот мужчина вогнал меня в краску и заставил потупить взгляд. «Пришлось снять пиджак. Нелепость». «Нелепость? Твои крики только что». «Объяснишь?» Саша, наконец, опустился на стул рядом и взял мои руки в свои. «Почему-то я не стала сопротивляться». Спокойствие этого мужчины обезоруживало. Хватило нескольких секунд, чтобы осознать, насколько глупо я себя повела. Неужели нельзя было поговорить спокойно, высказать свою позицию как взрослый человек и профессионал? Извини, это было неприемлемо. Просто я очень люблю работу, завод. А ты, то есть вы с Ярославом Павловичем, разрушили все несколькими подписанными документами. Глупенькая. Саша притянул меня к себе и заключил в нежное объятие. Никто не собирается рушить завод. «Мы с Яром выкупили его у московского инвестора, который хотел присоединить его к холдингу и фактически разворовать это место. Значит, все эти глупые бумаги – дело его рук», – согласно кивнул мужчина. Мы сами не поняли, как все произошло. Владелец сменился и началась полная сумятица. Яр предложил откупить завод напополам, потому что и мой, и его бизнес находится здесь, в Калининграде, и этот завод важен нам именно в том виде, в котором он существовал. «Значит, все будет как прежде?» — с надеждой спросила я. «Не совсем. Кого-то, к сожалению, придется сократить, попытаться уменьшить расходы, оптимизировать производство. Мы залезли в большие долги, чтобы вернуть завод, но это окупится с минимальными жертвами. Я обещаю». Облегченно вы... Выдохнув, я упала в объятия мужчины. «Ну что, голубки, поговорили?» «Ага». Саша приобнял меня за плечо и тепло улыбнулся. «Вы простите меня за эту сцену. Я неверно все поняла, разволновалась и... Ну вот, мне неловко». Мужчина махнул рукой и уткнулся в бумаги. «Кстати, Кира, познакомься. Это Ярослав, мой друг и коллега. Яр, Кира — ведущий специалист по подбору персонала и моя девушка по совместительству». «Кажется, я не соглашалась», сказала тихо. «Кажется, я и не спрашивал, душа моя». Я рассмеялась и ткнула мужчину в бок. Это здорово, Кира, что у нас есть вы. Нужно восстановить бумаги по заводу в ближайшее время, попытаться увеличить темпы производства и найти директора. Не знаете, кто из сотрудников может справиться с этой должностью? Не думаю, что могу дать совет. Я растерянно пожала плечами. Начальники отделов часто менялись, действующие, исполняющие обязанности на должностях не больше пары лет. Из руководителей дольше всех здесь работаю я, почти 12. Мужчины переглянулись, синхронно ухмыльнулись и почему-то странно посмотрели на меня. Редактор